Дилижанс отправлялся в семь утра по ланкорским стандартам чуть ли не в полдень. Ведьмы прибыли загодя. «А я хотела купить сувениров», — проговорила нянюшка, притопывая ногами, чтобы согреться. «Для ребятишек». «Нет времени», — отрезала матушка ветровозк. «Хотя какая разница, покупать ты их все равно не на что», — продолжала нянюшка. «Сама все деньги растранжирила». «Я?» «Ну да, Анг Морпург навсегда запомнит нянюшку Як!» «Деньги нужны для того, чтобы их тратить!» «Согласна. К примеру, с их помощью я могла бы купить пару новых башмаков!» Нянюшка еще немного попрыгала, что-то насвистывая сквозь зуб. «Очень мило со стороны госпожи Лады, что она позволила нам пожить у нее за счет заведения!» «Ага! Хотя я не сидела сложа руки, играл на фортепиано, рассказывала анекдоты!» «Отблагодарила, то бишь», — кивнула матушка. «А вчера приготовила печенюшки и особый вечерний соус к ним». Вот именно. Лицо у матушки стало жестким, как кочерга. А сегодня утром госпожа Лада поделилась со мной своими планами. Она думает в следующем году идти на пенсию. Нянюшка еще раз окинула взглядом улицу. «Молодая Агнеса, наверное, вот-вот появится», — сказала она. «Не знаю, не знаю». — надменно ответила матушка. — В конце концов, ей тут не очень-то светит. Матушка фыркнула. Она сама все решит. — Ты, кстати, тоже шоу устроила. Удержать клинок голой рукой не каждый сумеет. Все были потрясены. — Ха! — фыркнула матушка. — Еще бы не потрясены. Людям же лень головой подумать. Хотя, казалось бы, чего тут ведьмовского? Спрятал в ладони какую-нибудь железную пластинку или что еще? Наипримитивнейший трюк. Но нет, люди предпочитают оставаться потрясенными. Тогда как если объяснение поискать, оно всегда найдется. А они, должно быть, сочли, что стали свидетелями какого-нибудь жуткого ведьмовства. Ага, но ведь у тебя же в руке ничего не было, а? Дело не в этом. А если бы было? Матушка окинула взглядом площадь. «Не говоря о том, что железо заговорить нельзя». «Все верно, только не железо. Хотя ведьма типа Черная Алисы что-нибудь придумала бы. Сделала бы свою кожу тверже стали. Ну ведь эти чары все в прошлом, правда?» Черную Алиса такое умела», — подтвердила матушка. «Но причинно-следственные дела штука тонкая. Полезешь туда, хлопот не оберешься». Потому она и сошла с ума, а потом ей вовсе конец пришел. Черная Алиса считала, что можно быть выше всякой ерунды типа причины и следствия. Так вот, нельзя. Если схватишься голой рукой за острый клинок, то обязательно поранишься. Если бы люди забыли об этом, мир превратился бы в сплошной кошмар. Но ты же не поранилась. Это совсем другое. У меня тогда не было времени на всякую ерунду. Нянюшка подула на ладони. «В общем, много всякого случилось», — задумчиво проговорила она. «И не случилось тоже. Счастье, что люстра так и не упала. Я, как ее увидела с той минуты, не переставала беспокоиться. Слишком драматический вид у нее был. Такой не к добру, — подумала я. Будь я сумасшедшая, так первым делом грохнула бы эту люстру». «Да». Со вчерашнего дня ищу грибу, так и не нашла». — Отлично. — Хотя он всегда является. — К сожалению. Послышался стук копыт. Из-за угла вывернул дилижанс. Вдруг он затормозил. Некоторое время возница всматривался в двух ведьм, потом щелкнул вожжами, дилижанс сделал полный поворот и быстро скрылся из виду. — Эсме. Через некоторое время окликнула нянюшка. — Что? — Из-за угла за нами подглядывают человек и две лошади. Она повысила голос. «Эй, выходите, мы вас видели. Семь часов, и дилижансу уже пора отправляться. Ты купила билеты, Эсме?» «Я?» «Хм», — несколько неуверенно произнесла нянюшка. «Так что, у нас, значит, нет 80 долларов на билеты?» «А в твоих панталонах ничего не осталось?» — поинтересовалась матушка. Между тем дилижанс осторожно приближался. — Ничего платежеспособного. — Тогда мы не можем себе позволить купить билеты. Нянюшка вздохнула. — Ну что ж, в таком случае прибегнем к испытанному средству, к моему обаянию. Дилижанс затормозил. Нянюшка, посмотрев на возницу, невинно улыбнулась. — Доброе утро, любезный господин! Господин отреагировал испуганно подозрительным взглядом. — А, ну, доброе... Недоверчиво осведомился он. «Мы желали бы путешествовать в Лангкер, но, к сожалению, мои панталоны этого не потянут». «И что?» «Однако мы ведьмы и могли бы заплатить за дорогу другими способами. Например, вылечить некоторые досадные недомогания, которыми ты страдаешь». «Я не повезу тебя просто так, старая корга», — нахмурился Возница. «И никакими досадными недомоганиями я не страдаю». Вперед выступила матушка. «Недомогание — дело наживное», — твердо сказала она.